Глава 13. С корпуса станции корабли Преи выглядят совсем непредставительно. Они вообще никак не выглядят. Игра тут сохраняет реалистичность. Корабли висят слишком далеко на расстоянии, диктуемом космическими скоростями. Невооруженным глазом их не рассмотреть, а если и рассмотреть, то не отличить от многочисленных спутников астероидов и другой фигни. Светящиеся точки, они и есть светящиеся точки. Поэтому я включаю визуальный контроль, чтобы еще раз полюбоваться на своих противников и главный раздражающий фактор. На фоне звезды корабли выглядят величественно. Их черные хищные корпуса заслоняют солнце. Кто-то старался, рисовал ведь кадр, да еще анимировал. Смотрю на это с сарказмом. Ну-ну, поизбражайте тут у меня повелителей вселенной. Возможно, чересчур высокий уровень злорадства в отношении рисованных антагонистов. Но уж больно они меня допекли. В наушниках звучит сигнал вызова. Вывожу изображение на шлем. Результат выглядит красиво. Брия, а именно она звонит. Словно висит в черном космосе прямо передо мной. Капитан, говорит она. У меня появилась идея по преодолению кризиса. Да? спрашиваю я. Самое время и неписи начать хоть что-то подсказывать. Как мы и думали, Эти военные игры не просто игры, а способ надавить на превосходных. Гравик III уже связался со мной. Из-за того, что все их корабли перехватывают, превосходные терпят большие убытки. Он уведомил меня, что хочет вызвать к станции войска. Войска? Рявкаю. Вот только двух воинственных раз мне тут и не хватало. Какое же это решение проблемы? Нет, нет. Бряда даже руками машет. Я договорился о многосторонних переговорах с нашим посредничеством. У нас есть шанс привести стороны к мирному решению проблемы. Ваша репутация, капитан, достаточно высока. Пока. Мрачно дополнил за нее я, чтобы адмирал Виоланна к вам прислушалась. Вспоминаю свой предыдущий опыт общения с адмиралом Виоланной. Возможно, вы и правы, Брия, но сначала я сам сделаю кое-что, чтобы, так сказать, повысить сговорчивость адмирала. Прошу вас не делать ничего необдуманного. На хорошеньком лице Брия нешуточная тревога. Любые чрезвычайные меры без согласования с межзвездным сотрудничеством могут привести к неприятным для вас последствиям. Лучше направьте запрос через меня. До свидания, Брей. Гашу вызов. Меня еще ждет дорога по корпусу корабля до места встречи с прорабом. Простая, но успевшая мне надоесть за предыдущие несколько раз. Впрочем, Я подозреваю, в немудренной анимации способ разработчиков дать игроку возможность вдохнуть, выдохнуть. А может быть, наоборот. Они планируют потом отключать ее в платной версии. На их счастье, зайчишки-трусишки не попытались снять меня, пока я скакал по корпусу Хаба, чтобы принять проект у прораба. На их. Потому что в моем доведенном до кипения состоянии попытка прищелкнуть меня на моей же станции стала бы для них самоубийством. Да, вот так на моей станции. Плевать, что это игра. Я горжусь этим космическим объектом, как если бы он был настоящим, и не позволю наглому хамью мешать его нормальной работе. Встречая прораба в условленном месте встречи, которое, как известно, изменить нельзя. Он ничуть не изменился, и ведет себя вроде бы как обычно, но в жестах и движениях проскальзывая от не нешаблонное, необычный неизменный ролик, а фигурка персонажа, управляемого Искином Явный признак потенциала на отдельную сюжетную ветку. Впрочем, это было ясно еще в прошлый раз, когда он завязал со мной разговор. Вот и сейчас прораб приветствует меня не так, как всегда. Ну что, капитан? Расплавленный металл еще не льет из-под хвоста. У меня нет хвоста, говорю я. Но если бы был, то шел бы. Тут ты прав. Ничего. Сочувствует мне ящер. Рано или поздно Что-нибудь этих пушистых напугает, и они уберутся во свояси. Превосходные у них так и выиграли. А превосходные говорят, что выиграли атаками камикадзе, то есть самоубийц. Ящёрфыркет. Ну, сколько там было самоубийц, а сколько по глупости хлопнулось, теперь без поллитры не разберешься. И ты превосходным не особо верь, когда они о своей боевой славе заливают. Принято, киваю. Затем перехожу к тому, ради чего я прибыл сюда. Ну, то есть, кроме приема новой энергетической установки. Слушай, говорю. Я смотрел спецификации и смот напомню, что эта штука способна не только генерировать энергию, но и запасать ее, а потом выпускать сразу большими порциями. Это верно? Верно? Почему ж неверно?» — отвечает прораб. А может, она выпускать энергию направленным лучом? Прораб хмыкает. Если сделать дуло, то почему нет? Сколько будет стоить такое дуло?» – спрашиваю. «Сто тысяч», – прораб пожимает плечами. Если тебе быстро надо, то дороже. Как быстро ты сделаешь за сто пятьдесят?» Глаза ящера за шлемом хищно сужаются. За пару часов, «Валяй», – говорю. Делай. Считай, что я дал тебе заказ. Ну уж нет, артачится ящер. Заказ должен быть официальным. Ве людям яну подготовить такой контракт. Искин оформляет его в момент и скидывает на планшет прораба. Система тут же выкидывает мне сообщение. Подписываю контракт, нажав кнопку "Да". Уходить не тороплюсь, наблюдаю, как в космической ночи вспыхивают разноцветные огни сварочных аппаратов. Видимо, для сварки используют разные газы. И как деловитые жуки рабочие начинают отцеплять от корпуса установки элементы Надеюсь, не слишком функциональные, пересобирая их в обширный роструб. Так я и знал, что переделка этой энергоустановки в оружие была заложена изначально в игре. Не могли сценаристы дать такой жирный намёк в описании машинки и никак его не обыграть. Ехо-хо-хо! Теперь моя станция вооружена. Теперь нас голыми руками не возьмёшь. Впрочем, вернувшись в режим Демиурга, я здраво оцениваю свои шансы. Одна пушка, сколь угодно мощная, это отнюдь не батарея. И уж тем более не артиллерийский полк. Насколько я верно понял, те же спецификации, после каждого выпуска концентрированного пучка энергии моей установки потребуется полминуты игрового времени на подзарядку. Это много. Я бы даже сказал, очень много. За полминуты флот Prey разнесет станцию на мелкие обломочки. То есть нужно сделать так, чтобы второго выстрела не потребовалось. Для этого необходимо этот выстрел правильно подать и очень круто блефовать. Возвращаюсь в режим аватара и вызываю Брия. Собирайте конференцию с Виаланой и Гравиком третьим, как обещали. Велю я. Будем договариваться. Параллельно уточняю у Демьяна, могу ли я управлять свежеприобретённой пушкой через него. Нет, капитан, отвечает Искин. Управление энергоустановкой может вестись только из рубки. Разумная предосторожность. Но это значит, что мне придется, во-первых, переключиться в режим аватара, во-вторых, находиться в рубке, когда решу произвести выстрел. Снова связываю с Бре. Скажи им, что переговоры пройдут в рубке, говорю я. Адмирал Виалаn отказывается покинуть корабль и говорит, что переговоры должны быть исключительно в видеоформате, сообщает Бре. Прошу прощения, капитан. Я пыталась ее уговорить, но прейи не любят покидать свои корабли. Да, действительно не любят. Несмотря на предупреждение доктора Сонг, пока ни одного инцидента с прейи на станции не было с сердечным приступом или Бизонова. Несмотря на то, что я довольно часто шляюсь по коридорам в режиме аватара, мне нравится смотреть, как станция живет и меняется, болтая с неписями. Ни одного прейи вблизи я так и не видел. И слава богу, Потому что игра не ограничивает спектр физических движений. То есть я не проверял, но по логике тут и кулаком двинуть, и пинок дать вполне возможно. А если я не удержусь и разобью кабунта из этих зайцев нос, это наверняка и репутацию мою уронит, и дипломатический кризис еще чего доброго спровоцирует. Ну нафиг. Так даже лучше. Успокаиваю я Брия. Однако я все равно буду находиться в рубке. Пригласите туда гравика третьего. Капитан Со всем уважением, перебивает меня Брие. При таком раскладе лучше, чтобы гравик тоже присутствовал удалённо из другой локации. Иначе будет ощущение, что вы не беспристрастный посредник, а выступаете против Виаланы единым фронтом с превосходными. Прикидываю про себя. Может быть, и лучше продемонстрировать Виалане, что я всячески поддерживаю превосходных, но вписываться со всеми потрохами за этих чешуйчатых я тоже не готов. В общем, переговоры проводим виртуально. У меня ощущение, что я участвую в дурацкой костюмированной зум-вечеринке. Причем пригласили меня друзья друзей и забыли предупредить, что у всех остальных участников, мягко говоря, своеобразное чувство юмора. Камера Виолан опять направлена на нее чуть снизу, подчеркивая ее ротовое отверстие, розовое, с передними резцами, торчащими зубами и мясистыми губами. Гравик III сияет с другого экрана. Буквально сияет. Он окружен мягким свечением и выглядит до того величественно, что это даже смешно. А снятии блокады не может быть и речи, пока вы не выгоните со станции подлых низких. Сходу начинает Виоланна. О, то есть вы уже признаете, что это блокада, а не военные игры? Хмыкает Превосходный. Не ожидал от вас. Думал, такие трусы будут упираться до последнего. Виоланна скрещивает руки на груди. Так и хочется сказать лапы, но это именно руки, хотя и со странноватыми кривыми когтями. При нашей храбрости нам нет необходимости ни от чего отпираться, парирует ушастый адмирал. Но блокада входит в сценарий военной игры. Да. Выражение морды. Вот тут не буду врать, говоря, что это было лицо. У нее получается до того самодовольное, что я лишний раз радуюсь удаленному характеру совещания. Наверное, дипломат из меня некудышный. Про ей потребовалось всего ничего, чтобы довести меня до готовности рукоприкладства. Однако делаю усилия и пытаюсь все же отработать свою дипломатичную роль. Адмирал. Ведь Межзвездное содружество договорилось о списании всех территориальных претензий, говорю я. Это действительно так. Согласно лору игры, расы решили, что разбираться, кто кому что должен, слишком муторно. Поэтому просто закрепили статус-кво на момент создания содружества, что, конечно же, ничьих проблем не решило, просто замело под ковер. Может быть, попробуете решить дело миром. Какое миром? Какое миром? Виоланна наклоняется к экрану, и из ее ужасающего рта брызгает слюна. Миллионы наших собратьев зверски замученных на фертоне и пять в к нам, Вопияют!» Да. Она повторила слово неправильно ради усиления. Молодец, зайка. Какие миллионы? К моему полному неудивлению, у Грабика третьего тоже прорезаются интонации базарного торговца. Да тысяч пять там всего населения и было. И то вы большую часть эвакуировали. Даже одна жизнь прей стоит больше, чем миллион ваших. Губу раскатала. Миллион Да один превосходный голыми руками уделает ваших столько, что сосчитать нельзя будет. Только руками и можете драться, оружие-то у вас сносного нет. Случалось мне видеть конфликты, где обе стороны выглядели одинаково неприятно, но никогда не думал, что воочию случится наблюдать аналогии соседа с дрелью и яж матери, у которой ребенок спит круглосуточно, в компьютерной игре. Да еще и на примере двух инопланетных рас. Всем тихо. Рявкаю я. К моему удивлению, эти двое затыкаются. Гравик третий просто от удивления, а у Виаланы ушки на секунду прижимаются к черепу. Правда, она быстро приходит в себя и возвращает самообладание. Однако я беру это на заметку. Ведь говорили мне все, что прей трусы каких мало, а я все не верю. Может быть, для разрешения ситуации вовсе не нужен мой тонкий психологический гамбит согласно которому я должен был пригрозить, что вызову для защиты станции военный флот санаранцев. Мол, они мне уже и пушку поставили, а теперь и корабли пришлют. Не верите? Убедитесь, как стреляет моя пушечка. Санаранцы, если что, напомню раса, которой принадлежит мой прораб, занимающийся монтажом энергетической установки. Они не относятся к важным расам. Информация об их техническом развитии в справочнике навалом. Но именно поэтому я решил, то, что я их нанял для защиты станции, будет звучать правдоподобно. Апреи небось не захотят связываться, в принципе, ни с каким сопротивлением. Однако, может быть, все удастся сделать еще проще, не втягивая посторонних. Вдруг кто-то нажалуется жалобцу анаранцем, что я их приплел. По какому праву вы приказываете мне? фыркает Виоланна. Ваша раса никто и звать ее никак. Может быть, Говорю я. Но я, капитан станции Межзвёздного содружества, которая стоит за мной. Как же стоит? Они даже оружие вам не дали. О чем можно разговаривать с тем, у кого нет оружия? А вот тут вы ошибаетесь, говорю я. Затем нажимаю кнопку на пульте, для пущего эффекта произнеся вслух: "Огонь". Да, я рисуюсь перед неписями. Но для себя-то можно Тем более, что выстрел энергоустановки не виден. Это просто пучок энергии, а не какой-нибудь лазер или перегретая плазма. На экране визуального контроля видно, как в космосе возбухает ало-золотой огненный шар. Идеально ровная сфера, а не взрыв, похожий на атмосферные. И одна из автоматических систем огневой поддержки, которые прей понатыкали вокруг моей станции, перестает существовать. Глаза Виоланны на экране начинают еще больше напоминать диснеевские. Пока я не тронул ваши корабли с разумными существами на борту, говорю я. Пока. Может быть, теперь вы охотнее обсудите снятие блокады. Виаланна издает сдавленный писк, и ее экран гаснет. Что за, бормочу я. Капитан, они уходят, ахает Брия. На моих глазах, точнее, на экране визуального контроля. Хищные корабли-преи разворачиваются и один за другим исчезают в проколах пространства. А я вижу системное сообщение. Вы решили конфликт силовыми методами. Минус -5 к дипломатичности, минус -50 к репутации, плюс +10 к предприимчивости, плюс +10 к харизме. Что за? Деньги. 1 миллион тысяч 1.536.5 кредитов. Характеристики капитана Репутация 817. Харизма 38. Дипломатичность 36. Предприимчивость 31.